«Бенуа Льюи Вюеттон. Одиночный полет». Перевод с французского Алексея Тарханова. Французы не очень-то любят уезжать куда-нибудь в дальние страны. Мы считаем, что у нас все уже есть дома. И горы, и море, и леса, и города. Я считаю, что живу совсем не французской жизнью. Раз в месяц, по крайней мере, я должен лететь на край света, даже на разные его края. Раньше туда добирались только сундуки Льюи Вюеттона, А теперь летают его потомки. Но путешествовать я начал только тогда, когда вырос и занялся делом. В детстве мы ездили очень мало. Мама и хотела бы путешествовать, но отец все свое нерабочее время предпочитал проводить дома. Теперь я его отлично понимаю. Он постоянно был в разъездах, и когда у него появлялись, наконец, свободные дни, мы проводили их на даче. В нашем доме или в доме бабушки. выходные это было святое. Нас с братом забирали из школы в пятницу, и мы всей семьёй отправлялись за покупками. Надо было столько всего приготовить на два дня, но это были очень длинные дни. Дом наш стоит в полутора часах езды от Парижа, но посреди леса. Жизнь и время там текут совсем по-другому. В воскресенье мы уходили на ружейную охоту, а в субботу к нам приезжали друзья, и мы устраивали охоту с гончами. Это лучшее занятие на свете. Иногда я вижу во сне, как я скачу по лесу туда, где собаки подняли олень. Теперь я перестал ходить по лесу с ружьем и охочусь только с собаками. По-прежнему в экипаже моего отца, правда, сейчас я заявляюсь на все готовое, и охота собранная, даже корзинка для пикника. И дети моего брата приезжают точно так же, как много лет назад приезжали мы. У него четверо сыновей, фамилия Вюеттон не пропадет, как говорится. Всегда большой соблазн, когда тебя ждут любимые и родные, и знакомые леса, и твои собаки, и твои лошади. Куда ехать, зачем? Однако же приходится. Есть два типа путешествий. Вроде бы и там, и там ты путешествуешь, видишь другие страны. Но одно для себя, а другое для других. Первое ты выбираешь по своей воле, во второе отправляешься по воле дела. Когда это происходит так часто, как происходит у меня, начинаешь их ясно разделять на две части своей жизни. Смешивать их не удается. Я завидую тем, кто умеет превратить бизнес-трип в развлечение. У меня лишь изредка получается вырвать какое-нибудь утро, чтобы пройтись по городу, или какой-нибудь вечер, чтобы поужинать наедине с самим собой. Я очень люблю поесть, даже не говорите мне о режиме, Но не люблю модный и всюду одинаковый фьюжн, люблю типичные местные блюда и считаю, что путешествие — это еще и еда. Ну и, конечно, приходится заниматься спортом, чтобы влезть потом в костюмы. Но я не фанат спортивных залов. Запереться на час с тренером и железками — это не для меня. Не люблю ничего искусственного. Лучше пробегусь вечером в парке или пойду в бассейн. Терпеть не могу, когда нельзя никуда выйти из отеля — Я как собака, которая должна обойти и пометить свою территорию. Всегда мечтаешь увидеть что-нибудь такое, чего нельзя увидеть в Париже. Но это все реже и реже удается. Наш мир становится одинаковым. Я только что вернулся из Китая. У меня оказались свободные полдня, и я попросила шофера показать мне настоящий Шанхай. Он покивал и отвез меня в большой торговый мол. С одной стороны, он, конечно, прав. Наверное, так и выглядит современный идеальный Китай, как большой торговый мол с европейскими брендами. Но потом я все-таки настояла на своем, он меня понял и провез по разным удивительным местам. Музеем, старым кварталом, лавочкам. Времени было мало, я мог только выскочить из машины, осмотреться, втянуть носом в воздух, сделать несколько кадров. Говорят, что когда снимаешь, это мешает смотреть, но я с этим не согласен. Фотографии для меня очень важны, чтобы подсказать потом, что же я увидел. А еще мне навсегда запоминаются шумы и запахи, у каждого города есть свой запах и свой шум. Я прожил некоторое время в Японии, когда я увидел трудности перевода, я был поражен точностью впечатления. Там фоном был вой сирены, каркань и ворон, два звука, запомнившиеся мне в Токио. Я жил и в Нью-Йорке, слышал сирены и там, но они в Америке другие. И звук английского такси, едущего по Лондону, я тоже узнаю издалека. И тишину, вроде той, что окружала меня в лесу, когда окажется, что у тебя ватные шарики в ушах. В тот день в Шанхае со мной не было гида. Меня никто не понимал, никто со мной не общался. Мне не надо было выслушивать кучу ненужных подробностей про то, что я в данный момент вижу. Я был наедине со своими чувствами. Чтобы я в тот день не встретил, все было мое, собственное, впервые увиденное. Я вообще не люблю ничего узнавать заранее. Когда мне предстоит путешествие в незнакомое место, я не лезу в интернет за рекомендациями незнакомых и безразличных мне людей. Вместо этого я отправляюсь в большой книжный магазин и выбираю путеводитель. Не какой-то специальный или всегда одного и того же издательства, как делают другие, Я выбираю его на удачу, на взгляд. Лучше всего тот, в котором больше всего рассказов про историю культуру и меньше всего дурацких советов, как провести время. Когда я уношу книжку домой, я не составляю себе по ней никакого точного плана. Я ее просто перелистываю, потом многое забываю напрочь, потом, если не забываю взять ее с собой, уже на месте пытаюсь найти в ней ответы на свои вопросы по мере того, как они у меня появляются. Иногда я думаю, вот если бы я это все прочел заранее, я бы тут же немедленно во все проник и, может быть, разглядел бы больше. А потом понимаю, что сильнее впечатление и острее удовольствие увидеть все в первый раз без объяснений, без предупреждений. Мне очень нравится новизна, я не любитель одних и тех же мест. Бывает, говоришь себе, «Мне здесь было хорошо, может, неплохо было бы это повторить», Но потом думаешь, сколько же я еще на свете всего не видел. Не так-то просто выбрать, куда поехать в следующий раз. Так зачем же возвращаться? Вот теперь я мечтаю отправиться в Монголию, проехать ее верхом на лошади, ночевать в юртах или просто в степи. Когда я выбираю маршрут, для меня главное, чтобы он обеспечил мне полный разрыв с привычным миром. Ни асфальта, ни телефона, ни компьютер. В прошлом году так было в Южной Африке, в частном заповеднике, возле Крюгер-парка. 60 тысяч гектаров полного одиночества, никакого лишнего звука, кроме голоса деревьев. Даже жирафы по утрам появлялись совершенно без шума, как призраки. Но можно и не отправляться так далеко. Я помню, как мы уехали в Грецию, не в привычную Грецию с Акрополем или Санторином, а на маленькую виллу, которую мы сняли на совершенно никому здесь неизвестном острове, где ничего не было, кроме моря. Не стоит думать, что я такой непредсказуемый и спонтанный путешественник. Вовсе нет, я могу быть в этом смысле большим занудой. Я вовсе не из тех людей, которые могут улететь в Австралию с одной лишь зубной щеткой в кармане. Я всегда везу с собой багаж и предпочту взять большой чемодан, лишь наполовину заполненный вещами, чем маленький, который надо складывать как головоломку. Пусть половина будет пустой. Я думаю иногда, что будет потом в этой половине – Может быть, я куплю какого-нибудь ужасного деревянного слона на 10 килограммов. Или вернусь с кем-нибудь под руку. Вот и заполнится вторая половина чемодана. В спрессованном и набитом багаже нет интриги. Там может прибавиться только грязное белье, а в полупустом ее сколько угодно, целая половина. Может быть, я просто хочу ничего не забыть, хочу быть готовым к любой ситуации. Как бы то ни было, я потому привык ездить с частью своего дома, как улитка. «С годами я научился собирать вещи. Мне нужен всего час или полтора для того, чтобы все приготовить и подумать обо всем. Есть люди, которые пишут длинные списки. У них борьба с вещами начинается задолго, заранее на уровне списка. Мне бумага не поможет. Я должен видеть вещи и понимать, что я положу в свой чемодан, а что в сумку, которую я принесу в самолет. Я их раскладываю, смотрю на них». Они сами легко собираются туда, где им и надо быть. К ним привыкаешь, ездишь всегда примерно с одним и тем же. Ты знаешь, что тебе нужно, они знают, что они тебе понадобятся. В прошлые века все начиналось на вокзале. Взгляните на парижские вокзалы, какие они торжественные и прекрасные. Это храмы путешествий, ворота в другой мир. Теперь у нас самолеты и аэропорты и секьюрити на каждом шагу. Нельзя, как в тридцатые годы, приехать в машине к трапу и подняться на борт. Для этого сейчас надо иметь собственный самолет, а с ним больше хлопот, чем с собаками и лошадьми. Но меня совсем не раздражают бесконечные процедуры перед полетом. Пройти через рамку для меня так же естественно, как пройти в бассейн через душевую. Я знаю, что надо надевать, чтобы легче миновать все эти магниты и сканеры. У меня всегда один и тот же тип ботинок и брюк, Я опустошаю карманы и не ношу ремней. Так что в самолет я вхожу без звонка. У меня свой ритуал подготовки к полету. Например, покупка книг. У меня есть коллекция книжек, которые я купил для самолета и так и не дочитал до посадки. Что же будут ждать следующего маршрута? Жаль, что путешествуя в самолете, мы видим меньше, чем из окна поезда или автомобиля. Самолет как труба от одного континента до другого — Только не мы двигаемся в ней, а она двигается вместе с нами. И всё равно в самолёте я всегда хочу сидеть у окна. Неправда, что с высоты все страны одинаковы. Леса, пустыни, море — уже достаточное разнообразие. Я завидую тем, кто легко засыпает в самолёте. Смотрю вокруг и вижу людей, которые мгновенно отключаются, ещё на взлётной полосе. Мне приходится принимать снотворное — Это не очень гламурно, зато, по крайней мере, я точно знаю, что высплюсь и прилечу свежим. И еще мне важно сохранить здесь свое пространство, свой аквариум, свой скафандр. Поэтому я не меняю авиационные компании, всегда летаю одной и той же, я к ней привык. Поэтому я всегда приношу с собой на борт свою книжку, свой айпод, шаль или шарф, чтобы до меня не добрался никакой зловредный кондиционер. Даже тогда, когда со мной кто-то рядом, я путешествую один. В Шанхае мы летели с коллегами, один из них оказался в соседнем кресле. Когда мы уже выходили из самолета, он сказал мне, «Мы так и не поговорили с вами». «Да, мы отлично провели время».